Глава 7. Покинутый и сломленный. Это была самая обычная просьба, наподобие тех, что я получал весной 1999 года от своих друзей по колледжу. Джейсон Даф попросил меня выступить на богослужении в группе по изучению Библии, занятия, которые проходили каждую неделю в колледже Паломар. Это были друзья, которые предлагали мне любую возможность спеть в их церкви или небольших группах прихожан. Я с удовольствием хватался за любой шанс провести богослужение, а помощь такому хорошему другу, как Джейсон, стала приятным бонусом. Джейсон рассказал мне об одной студентке, с которой познакомился в группе по библиистике. Она удивительная, сказал он мне. Ты должен увидеть своими глазами, как сильно она любит Бога. Уже тогда я заметил, какой интерес проявлял к этой девушке Джейсон. Когда я приехал в Палмер, он представил меня Милиси Хенинг. У неё были тёмно-каштановые волосы и огромные карие глаза. И самая потрясающая улыбка на свете. Ух ты, подумал я, Джейсон оказался прав, она и вправду была очень мила. Мой друг определённо сделал правильный выбор. В тот вечер в группе было около 8 студентов, и мы встали в кружок, начав богослужение. Несмотря на то, что группа была небольшой, мы прекрасно провели время за песнями и молитвами к Богу. Все присутствующие были глубоко увлечены процессом, но больше всех моё внимание привлекла она, подруга Джейсона. Милиса. Я никогда не видел никого нашего возраста с такой безудержной страстью к Богу. Она пела настолько самозабвенно, вытянув руки и целиком отдавшись молитвам, что я почувствовал себя жалким любителем. После того, как встреча закончилась, нам с Милисой удалось немного поболтать. На протяжении следующих нескольких недель я видел Милису не только в группе по изучению Библии, но и на групповых встречах. Всё это время Джейсон не переставая говорил мне о ней и о том, как постоянно о ней думает. В то же время он никогда не упоминал, что Милиса испытывала к нему ответных чувств. Наблюдая за ними обоими, я обнаружил, что надежды Джейсона стать для Милисы больше, чем просто другом, оказались не взаимными. В действительности, именно я проводил с ней больше времени, и казалось, единственной симпатией, имевшей место быть, разгоралась между Милисой и мной. Когда я поделился с ней своими соображениями, Елиза подтвердила, что между нами был взаимный интерес. Однако помимо интереса между нами было ещё кое-что общее. Мы оба дружили с Джейсоном. По правде говоря, Джейсон был одним из моих лучших друзей. Я знал, какие надежды он питал по отношению к этой девушке. Вдвоём с Елисой мы сошлись во мнении, что попали в очень сложную ситуацию. Мы не хотели причинять боль Джейсону, но нам нравилось общаться, и мы хотели продолжать проводить время вместе. Мы обедали вместе, пили кофе и беседовали о Боге, музыке, и миллионе прочих разных вещей. Джейсон оказался абсолютно прав, сказав, что Миллиса была удивительной. Она была очень счастливым и довольным жизнью человеком. По рассказам Миллисы, хотя она и выросла в семье христиан, но немного отбилась от них. Ничего дурного, она лишь не была настолько предана Богу, насколько следовало по её же собственному мнению. Однажды Господь обратился к ней, указав на то, как та заплутала, осознав, что делает, Милиса вновь обратилась в веру. Другие члены её семьи прошли тот же путь, что и сама Милиса, и она помогла своим родным вернуться на стези веры. Милиса была лидером и великолепным примером для подражания именно этими качествами я восхищался в ней. Она была невероятно предана Богу. Я ещё парочкой моих друзей Весельчаков любили время от времени поболбеснить во время занятий по библиистике. Я был молотый, любил повалить дурака, Милисе тоже нравилось веселиться, и у неё был самый заразительный, самый радостный, иногда самый громкий смех из всех, что я слышал. Но каждый раз своей восхитительной усмешкой с коротким хватит, она давала мне понять, что моё поведение выходило за рамки, и пора было брать себя в руки. Должен признать, мне даже нравилось видеть эту усмешку на её лице. Мы проводили время вместе около месяца. Когда я осознал, что стремительно влюбляюсь в неё. Однажды, когда мы были вдвоём, я подумал: "Я должен признаться ей, я просто должен ей признаться". В следующий раз мы оказались наедине в доме её родителей. Мы сидели в гостиной, и я чувствовал себя так, словно мы находимся в своём собственном маленьком мире. Мы начали разговаривать, и моё сердце забилось с бешеной скоростью. Я почувствовал, как эмоции овладевают мной, и подумал: "Эта девушка просто невероятная". Я мог бы жениться на ней. Сердце моё всё никак не успокаивалось, и я заметил, как вдобавок мои ладони покрылись потом. Признайся ей, признайся ей, признайся ей, Милиса. Я хотел сказать, что люблю тебя. Вслед за моментально отразившимся на юлице шоком, последовало выражение, говорящее: я шокирован, но не хочу этого показывать. Мне тут же захотелось вернуть свои слова обратно. Неловкая тишина повисла между нами, пока Милиса наконец-то не издала тихий вздох. "Джереми, я очень ценю это, но сейчас не могу сказать тебе то же самое. Для меня подобные слова стали бы весьма серьёзным обязательством". Я был одновременно смущён и опустошён. Я боялся, что спугнул её настолько, что разрушил любой шанс на отношения, которые могли между нами возникнуть. В ту ночь я почти не спал, проигрывая эту сцену в своей голове. Поразмыслив, я решил, что должен был сказать ей эти слова, ведь я испытывал эти чувства и ничего не мог с собой поделать. Милиса любила Иисуса и любила других людей. В ней не было ни грамма чопорности или высокомерия. Всякий раз, как Милиса видел нищего или голодного человека, она подходила к нему и говорила: "Как поживаете? Иисус любит вас". Она была просто потрясающей. Она была для меня той самой. В этом я был твёрдо убеждён. Княжели эмоции захлестнули меня с головы настолько, что я бросился в пекло, разрушив всё до основания. Я задавал себе этот вопрос несколько недель подряд, потому что моё признание породило между нами некий неловкий период. Мы больше не проводили вместе каждый день, поэтому у меня было много времени, чтобы всё обдумать. В те моменты, когда мы были вместе, я испытывал желание убедить Мелису в том, что я совершенно нормальный. Затем я осознал, к чему может привести подобный подход. пытаясь доказать ей, что я нормальный, я мог начать поступать так, как было совершенно нехарактерно для меня. Я оказался в том запутанном положении, когда слишком усердно начал размышлять о том, как мне следует себя вести, вместо того, чтобы просто быть самим собой. С тех пор, как мы перестали видеться каждый день, я не мог предпринимать попыток встречаться с Милисой чаще, потому что это могло показаться слишком напористым с моей стороны. Но точно так же я не мог видеть её ещё реже. Дать ей время, потому что это выглядело бы так, будто я пытаюсь отступить, потому что она не сказала, что любит меня в ответ. К сожалению, у меня не было волшебной книжки с советами под названием Что делать, когда ты признался в любви слишком рано. Мне предстояло лично разгребать тот бардак, который я сам и устроил. Единственное, в чём я был уверен, это в том, что я не скажу ей слова любви вновь до тех пор, пока Милиса не признается мне в том же. Я не собирался совершать ту же ошибку второй раз. уничтоженный несмотря на то, что этот неловкий период длился всего несколько недель, для меня они сошлись за месяцы тем не менее нам удалось вернуться к тому же этапу, на котором мы были, когда я сбросил на Мелису ту бомбу в доме её родителей, и наши отношения постепенно начали преодолевать ту отметку, когда мы наконец акклимались после моей опролошности, мы оба осознали, что пришло время, когда я должен был рассказать Джейсону обо всём, что происходит. Я не представлял, где, когда или как это сделать. Я не репетировал речь под названием Джейсон, нам нужно поговорить, но знал, что когда представится возможность, я обязан начать этот разговор. Возможность представилась, когда все мы вместе решили отправиться на пляж. Мы с Джейсоном бродили вдвоём вдали от всех, когда он сказал: "Слушай, прошлым вечером я разговаривал с Милицей. Периодически Джейсон звонил всем членам его группы по библиистике, чтобы узнать, как их дела". Когда он сказал, что звонил Милисе, мне стало не по себе. Тон его голоса говорил о том, что Джейсон всё ещё питал к ней чувства. "Я должен сказать тебе кое-что дружеще", начал я и сделал паузу, чтобы тот понял, что кое-что это нечто серьёзное. Мельком я заметил, как Милиса и её сестра Хизер смотрят на нас издалека, держась за руки и молясь о наш разговор. Мы с Милисой встречаемся, и мы нравимся друг другу. Что? Переспросил Джейсон, чтобы убедиться, не шучу ли я. Когда я убедил его в том, что абсолютно серьёзен, он по вполне понятным причинам вышел из себя. Я слегка торопела, осознав, что разговор с Куйта кончится плачевно. Не то чтобы я ожидал, что Джейсон скажет: "О, всё в порядке, это задело меня, но ну, всё нормально". Конечно же, нет. Однако он воспринял новость жёстко, даже слишком жёстко. Признаться Джейсону во всём оказалось даже сложнее, чем я предполагал. Почему именно Милиса из всех девушек, Спорсилон? Ты же знала мои чувства. Просто так сложилось, ответил я, пытаясь оправдаться, но провалился. По правде сказать, я не уверен, что смог бы дать ему хоть какое-то объяснение, которое смогло бы смягчить наш диалог. Джейсон был просто уничтожен. И я не мог сказать ничего, что могло бы помочь. Он был опустошён, и я чувствовал, какую сильную боль причинил другу. Я упал на колени в песок и заплакал. Дорок, мне так жаль. Вslipнул я. Я не хочу делать того, что причинит тебе боль. Однако я уже сделал это. Джейсон был тем, кого любили все вокруг. Я любил Джейсона. Люди шли за ним и были верны ему, в особенности члены его кружка по библиистике. Он был прекрасным лидером, который искренне заботился о людях, которых вёл за собой. Его регулярные звонки членам группы наглядно это демонстрировали. В глазах наших общих друзей я выглядел как полный урод, который увёл Мелису у Джейсона. Я вовсе не считал, что увёл её, но я стал своего рода изгоем в нашей компании. Понадобилось много времени, чтобы залечить эти раны, но в конечном счёте это произошло. Я по-прежнему люблю Джейсона, и мы до сих пор остаёмся хорошими друзьями. Остался тем не менее один человек, к негативной реакции которого я был готов меньше всего. И Мелиса, когда Мелиса увидела, какую боль испытал Джейсон и сколько наших общих друзей встало на его защиту, между нами возник барьер. Учитывая то, сколько людей считало наш поступок неправильным, Мелиса начала сомневаться, не были ли наши отношения чем-то дурным с самого начала. Я пытался убедить её в обратном, в том, что окружающие не поддерживали нас лишь потому, что считали Джейсона обманутым. Они не знали, как сильно мы старались уберечь его чувства. Как тихо скрывались, не убедившись во всём наверняка, прежде чем открыться Джейсону. Ты не безразличен мне, а я тебе, говорил я Милисе. Мы нравимся друг другу и оба любим Бога. В этом нет ничего дурного. Я не знаю, отвечала она. Слишком всё это беспорядочно, чтобы казаться чем-то правильным. Мы продолжали встречаться, однако осадок от моего разговора с Джейсоном оставил отметину на наших отношениях. Мы с Джейсоном остались друзьями, так же как и он с Мелиссой, но в наши отношения прокрался заметный холод. Около месяца спустя нашего с Джейсоном разговора мы втроём в составе другой группы из колледжа Виста отправились в миссионерскую поездку на Мауи. Мы прекрасно провели время, проповедуя Евангелие в самых бедных уголках острова, вдали от туристических районов. Мы видели, какое поразительное влияние оказал Бог на жизнь тех людей. Однако то, что произошло между мной, Джейсоном и Милицей, постоянно отвлекало на себя внимание. Учитывая все божественные события, которые происходили на острове, все мы чувствовали цель, по которой оказались там, и то, как важно для нас было сосредоточиться на Боге и на том, чего он хотел от нас в той поездке. Однажды отдыхая на пляже, и оказавшись вдали от овсех наедине, Милиса сказала, что должна порвать со мной Её доводы были всё теми же, которым я так долго пытался противостоять. Всё это, кажется, ошибка, сказала она. Слишком много проблем, и, слишком много препятствий. Учитывая всё, что происходит, я не чувствую во всём этом присутствия Господа. Я должна следовать слову Божьему. Ещё в библейском колледже мы с ребятами шутили о том, как по-библейски девушка может расстаться со своим кавалером. Дело не в тебе, Я просто должна быть с Иисусом, лишь он сейчас мой возлюбленный. Милиса сказала мне нечто иное, но почувствовал я себя именно так. Я сказал ей об этом всего единожды, но я действительно любил её. Всем сердцем я верил, что ей суждено стать моей женой. Поэтому я сделал то же, что сделал бы любой другой взрослый мужчина, которого бросила женщина его мечты. Я заплакал словно ребёнок. Я позвонил маме. Что с вами, женщинами, не так, спросил я её. Это просто безумие. Я считал её той самой. Я был раздавлен, и моя мама поняла это без слов, дав мне выпустить пар на со своим типичным спокойствием, одним точным ответом перевела внимание с моего собственного склада на вещи в перспективе божественной. Единственный вариант для тебя, сказала она. Приведи терпение и довериться Господу. Отправился ли я, повесив трубку после разговора с матерью, в радостность скакать по пляжу, отбивая пять всем, кто попадался мне на пути? Конечно же, нет. Мне по-прежнему было больно. Я был в растерянности, я был уничен. Ни одно из этих чувств не изменилось. Однако совет моей матери поудил мне отстраниться немного от моих чувств и взглянуть на нечто большее. Цель той поездки Оглядываясь назад, я вижу положительный исход из расставания с Милицей во время того путешествия. Это сокрушило меня до той точки, в которой всё своё внимание я обратил лишь к Господу до самого конца пребывания на Мауи. В своей сокрушенности я увидел, какую пользу могу принести Богу другими удивительными путями. После разрыва с Милицей Бог стал единственной целью моего путешествия. Я зачитывал людям проповеди, и те принимали Христа в качестве их спасителя прямо там же на месте. Происходили просто поразительные события. Как-то раз, наткнувшись на группу из 15 детишек, я завёл с ними беседу. Они открылись мне, были очень дружелюбны. У нас состоялся замечательный разговор. Я начал рассказывать о том, что сделал для меня Господь, а затем об Адаме и Еве, о том, как греховный поступок привёл их обоих в наш мир, а Христос явился, чтобы искупить этот грех. Я люблю Иисуса, сказал я им. Он изменил мою жизнь и способен изменить вашу. В конце концов каждый из тех детей склонил голову и взымолился о принятии Христа. Я сфотографировался с ними и попрежнему храню это фото. Снимок с теми детьми напоминает мне не о моих деяниях, а о деяниях Святого Духа. В тот момент, будучи совершенно опустошённым, сломленным и подавленным, я смог послужить Господу. На самом деле, вероятно, я смог послужить ему в тот момент именно потому, что был совершенно опустошён, сломлен и подавлен.